Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя наша лекция будет посвящена так называемой ленинской концепции НЭПа. Но прежде чем осветить содержание этой концепции, поскольку она в разные периоды все-таки имела под собой разную основу, я немного остановлюсь на предыстории НЭПа, затем освещу так называемую дискуссию о профсоюзах, перейду к проблемам перехода НЭПа и, собственно, к ленинской концепции НЭПа, а затем мы поговорим и о составных частях новой экономической политики. Итак, хорошо известно, что к началу 1921 года экономика бывшей Российской империи оказалась, по сути дела, в катастрофическом состоянии, а разруха в отдельных отраслях народного хозяйства страны и промышленного производства достигла своего апогея. Не случайно сам Владимир Ильич Ленин Сравнивал экономическое положение России после гражданской войны с человеком, избитым до полусмерти. Поэтому перед правящей партией в очередной раз замаячила угроза возникновения уже новой гражданской войны, поскольку многие регионы страны были охвачены вооруженными крестьянскими мятежами. Таким образом, политика военного коммунизма, на которую большевики изначально возлагали колоссальные надежды, явно потерпела крах, и поэтому руководству партии надо было в срочном порядке принимать любые кардинальные меры, которые смогли бы предотвратить новый кровавый хаос в стране. Надо сказать, что еще в разгар гражданской войны, в январе 1920 года, на третьем съезде в СНХ, Высшего Совета Народного Хозяйства, один из видных теоретиков большевизма, Юрий Залманович Ларин Лурье, выступил с предложением упразднить продразверстку и установить для всех типов крестьянских хозяйств единый натуральный налог, размер которого был бы существенно ниже нормативов продовольственной разверзки, установленной в 1918 году. Кроме того, он же предложил немедленно восстановить полную свободу товарооборота на всей территории страны, что, по сути дела, явилось прямым вызовом тем вполне ортодоксальным представлением о социализме, которые повсеместно сложились в высшем партийно-государственном руководстве страны еще задолго до самой революции. Естественно, что эти предложения Юрия Ларина, которые были озвучены им с молчаливого согласия тогдашнего председателя ВСНХ Алексея Ивановича Рыкова, были сразу подвергнуты резкой обструкции – а сам несостоявшийся реформатор за свои несвоевременные мысли поплатился членством в президиуме ВСНХ. Однако всего через месяц, уже в феврале 1920 года, с подобным предложением выступил никто иной, как сам Лев Давыч Троцкий, который, по сути, являлся вторым человеком в партийно-государственном руководстве страны, что явилось самым ярким свидетельством того неутешительного факта, что политика военного коммунизма, Полностью потерпела крах. 20 февраля 1920 года оракул революции представил на имя Владимира Ильича Ленина, Николая Ивановича Бухарина, Льва Борисовича Каменева и Николая Николаевича Кристинского черновой набросок соображений по продовольственной политике, который затем, во время его рассмотрения уже на пленуме ЦК, был озаглавлен так «Основные вопросы продовольственной и земельной политики партии». В этом фолианте, проанализировав состояние аграрного производства в стране и продовольственную политику партии в деревне, Лев Давыч Троский пришел к двум неутешительным выводам о том, что, во-первых, политика продразверстки, построенная на тотальном изъятии всех товарных излишков сельхозпродукции, ведет к становлению самодавляющих крестьянских хозяйств и истощению продовольственных ресурсов страны. Во-вторых, любые попытки усовершенствовать реквизиционный аппарат не дадут желаемых результатов и бороться против хозяйственной разрухи и полной деградации села можно только двумя реальными способами. Во-первых, установлением такого подоходно-прогрессивного натурального налога, который мог бы стимулировать увеличение запашки и повышение общей культуры земледелия, и, во-вторых, установлением прямой зависимости между количеством сданного зерна в Государственный продовольственный фонд и обеспечением крестьянского хозяйства товарами промышленного производства». Однако данная инициатива Льва Давыдовича Троцкого также не нашла поддержки верхних эшелонных партий, в том числе со стороны подавляющей части ЦК, среди которых был и сам Владимир Ильич Ленин. Именно с этого момента, что в принципе абсолютно логично, Лев Давыдович Троцкий и стал самым яростным поборником политики милитаризации труда, поскольку не видел иной альтернативы решения тех острейших социально-экономических проблем. Проблем, которые свалились на страну. Поэтому уже тогда, в феврале 1920 года, в одной из своих новых записок «Очередные задачи хозяйственного строительства» он выступил с идеей создания печально знаменитых трудовых армий, построенных по военно-милиционному принципу. То есть с созданием в каждой губернии э, уезде и волости так называемых военных поселений по Аракчеевскому Типу. Надо сказать, что по мнению ряда современных авторов, в частности профессоров Гуринова и Цукунова, в тот период, по сути дела, все высшее партийно-государственное руководство страны вполне осознанно приняло решение продолжить политику военного коммунизма на так называемых гражданско-коммунистических началах. Эти взгляды нашли свое отражение и в решениях. 9-го съезда РКПБ, который состоялся в марте-апреле 1920 года, и в заключительной резолюции 8-го Всероссийского съезда в Советах о мерах укрепления и развития крестьянских хозяйств, которая была принята в декабре 1920 года и в работах многих партийных теоретиков, в том числе самого Льва Давыдовича Троцкого «Троцкизм и коммунизм», Николая Ивановича Бухарина – экономика переходного периода, Николая Валерьяновича Осинского – государственное регулирование крестьянского хозяйства, Сергея Ивановича Гусева, Драбкина – единый хозяйственный план и единый хозяйственный аппарат и многих других. Более того, сам Владимир Ильич Ленин абсолютно не видел какой-либо необходимости изменения основ старой военно-коммунистической политики и продолжал делать ставку на государственное принуждение как основу выхода страны из острейшего экономического кризиса и ее хозяйственного возрождения. Именно поэтому он очень высоко оценил известный теоретический опус Николая Бухарина «Экономика переходного периода», который был опубликован, как известно, в 1920 году, и особенно седьмую главу этого опуса в ней экономическое принуждение в переходный период, назвав ее превосходной. Хотя справедливости ради следует сказать, что далеко не все члены ЦК РКПБ и крупные партийные функционеры разделяли позицию Владимира Ильича Ленина, Льва Давыдовича Троцкого, Николая Ивановича Бухарина и других вождей партии государства, в частности Давид Борисович Рязанов, Гальденбах, Алексей Иванович Рыков, Виктор Павлович надин и Владимир Павлович Милютин еще накануне и в ходе работы самого Девятого съезда партии в крайне резкой форме критиковали военный, милитаристский характер троцкистской экономической платформы и реальную практику создания военно-милиционной системы на местах. Более того, по мнению ряда ученых, в частности профессора Кара Мурзы именно в этот период двум самым авторитетным экономистам страны, Льву Николаевичу Литашенко и Александру Васильевичу Чьянову, было поручено подготовить два альтернативных доклада по проблемам развития аграрного производства в стране. В июне 1920 года оба эти доклада были представлены на рассмотрение в наркомат ⁇ земледелия, которым руководил Семен Пафнутьевич Череда и в Горло, который возглавлял Глеб Максимилианович Крыжановский. Первый вариант этой программы, автором которой был Лев Николаевич Литошенко, предусматривал, по сути дела, новую редакцию Столыпинской аграрной реформы. И поскольку, безусловно, вот эта вот политика создания крупных или крепких фермерских хозяйств никоим образом не вписывалась в аграрную программу большевиков, то она была отвергнута. А второй вариант этой программы автором которой был Александр Васильевич Чаянов, предусматривал развитие крестьянских единоличных хозяйств на базе широкого развития кооперации. И именно эта программа позднее была взята за основу государственной политики в области сельского хозяйства. Между тем, во многих регионах страны, в частности на Урале, на Дону, в Среднем Поволжье, в Западной Сибири, Именно в этот период разгорелись мощные крестьянские восстания, среди которых особым размахом, как я это уже говорил в прошлой лекции, отличались движения Нестра Ивановича Махно в Левоубережной Украине или Новороссии и антибольшевистское восстание крестьян Тамбовской и Воронежской губерний, который возглавил бывший Левый СССР Александр Степанович Антонов. Вот именно в этот довольно критический момент, по сути дела, пик крестьянских выступлений против советской власти. А все внимание высшего партийного руководства, как это ни странно, было сосредоточено на так называемой профсоюзной дискуссии. Пик, который пришелся на рубеж 1920-1921 годов. Надо сказать, что по мнению целого ряда историков, в частности профессоров Киселева и Чуракова, это была довольно странная дискуссия в центре внимания, которой были совершенно разные аспекты, в том числе острейшие проблемы экономического положения страны, роли профсоюза в хозяйственном строительстве, внутрипартийной борьбы и так далее. Знаменитая дискуссия о профсоюзах началась довольно спонтанно в начале ноября 1920 года в период работы Пятой Всероссийской конференции профсоюзов, на которой ряд ее делегатов, в частности, тогдашний председатель ВЦСПС, это Всероссийский Центральный Совет Профессиональных Союзов, Михаил Павлович Томский Ефремов заявил о необходимости скорейшего пересмотра устоявшихся в годы военного коммунизма принципов взаимоотношения профсоюзного движения партии и государства. В частности, большинство ораторов в категорической форме заявили о необходимости положить конец укоренившейся практике подавление профсоюзов и восстановить традиционные демократические принципы выборности и отчетности всех руководящих профсоюзных органов перед так называемой профсоюзной массой. Однако Лев Давыдович Троцкий в недопустимо резкой форме осудив выступление Михаила палча Томского и других штатных профсоюзников, но ну это его выражение, заявил о необходимости, по сути дела, дальнейшего завинчивания гаек политики военного коммунизма и призвал к полному перетряхиванию о бюрократившихся профсоюзов на всех уровнях. Тогда же в начале ноября состоялся пленум ЦК РКПБ, на котором был рассмотрен представленный Львом Добычем Троцким проект ⁇ тезисов профессиональные союзы ⁇ и их дальнейшая роль. Предложенную им платформу, по сути дела, о государстве профсоюзов, очень активно поддержали Андрей Андреевич Андреев, Николай Николаевич Кристинский, Евгений Александрович Преображенский, Христиан Георгиевич Раковский и Леонид Петрович Серебряков. Однако незначительное большинство, состоящее из 10 членов ЦК, а именно Владимир Ильич Ленин, Иосиф Псерёнович Сталин, Григорий Евсеевич Зиновьев, Лев Борисович Каменев Михаил Павлович Томский, Алексей Иванович Рыков, Николай Иванович Бухарин, Ян Эрнестович Руцутак, Феликс Эдмондович Дзержинский и Михаил Иванович Калинин высказались против троцкистских тезисов и поддержали Ленинскую платформу, получившую название «Платформа 10». Сторонники данной платформы или «Платформа 10», автором которой, как известно, был тогдашний генеральный секретарь ВЦСПС, Ян Эрнестович Рудзутак полагали, что профсоюзы должны стать связующим звеном между широкими трудящимися массами и государственно-партийным аппаратом, или, выражаясь знаменитыми ленинскими словами, стать школой хозяйствования и школой коммунизма для них. Однако победа ленинской группировки оказалась первой, поскольку уже в начале декабря 1920 года на очередном пленуме ЦК большинство его участников совершенно неожиданно поддержали так называемую буферную платформу Николая Бухарина, которая за малым исключением была, по сути дела, точной копией троцкийской профсоюзной платформы». Поддержанный значительной частью членов ЦК Лев Давыдович Троцкий перешел в наступление и уже 25 декабря 1920 года опубликовал свою очередную задачу – роль и задача профессиональных союзов, которая оказалась в центре новой партийной дискуссии, развернувшейся на Восьмом съезде Советов. Активное участие в этой дискуссии приняли обе партийные группировки, в том числе Владимир Ильич Ленин, Лев Давыдович Троцкий, Григорий Евсеевич Зиновьев, Николай Иванович Бухарин, Александр Гаврилович Шляпников, Виктор Павлович Нагин, Давид Борисович Рязанов и другие члены ЦК. В частности, сам Владимир Ильич Ленин, выступивший с речью о профессиональных союзах, о текущем моменте, и об ошибках товарища Троцкого прямо заявил, что профсоюзная дискуссия стала следствием более серьезных и коренных противоречий, связанных с проблемой методов подхода к массе, овладения массой и связи с массой. Именно в этом, по мнению Владимира Ильича Ленина, и состояла вся суть наших разногласий с товарищем Троцким. Затем в начале января 1921 года на очередном пленуме ЦК Незначительным большинством голосов, в частности, Владимир Ильича Ленина, Иосифа Серионовича Сталина, Григорий Евсича Зиновьева, Льва Борисовича Каменева, Алексея Ивановича Рыкова, Михаила Павловича Томского, Вячеслава Михайловича Молотова и Яна Эрнестовича Рудзутака, было принято решение о полной свободе дискуссии и проведении выборов на предстоящий партийный съезд По профсоюзным платформам. Практически сразу после принятого решения на страницах партийной печати одна за другой появляются как старые, в частности Ленинская, Троцкийская и Буферная, то есть Бухаринская платформы, так и новые платформы, в том числе рабочие оппозиции, которые тогда возглавляли Александр Гаврилович Шляпников, Сергей Павлович Медведев и Александра Михайловна Калантай, и платформа демократического централизма, или платформа децистов, которых тогда возглавляли Тимофей Владимирович Сапронов, Николай Валерьянович Осинский и Андрей Сергеевич Бубнов. В частности, идеологи рабочей оппозиции резко выступали против любых форм государственного и партийного контроля над профсоюзным движением и заявили, что именно профсоюзы, А не государственно-партийный аппарат могут и должны взять на себя роль управления всем народнохозяйственным хозяйственным комплексом страны. Для реализации этой важной исторической задачи лидеры рабочей оппозиции предлагали созвать. Всероссийский съезд товаропроизводителей и передать ему все права и полномочия по управлению народным хозяйством страны. Фактически все высшее партийное политическое руководство Советской России, втянувшись вот в эту довольно острую, а по сути бесплодную профсоюзную дискуссию, погрязло в бесконечных разборках и спорах. Поэтому уже в середине января 1921 года Владимир Ильич Ленин в своих статьях Кризис назрел, и еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках товарищей Троцкого и Бухарина призвал широкие партийные массы прекратить эту бесплодную дискуссию, которая стала реально угрожать расколом всей партии и сплотиться на базе единой профсоюзной платформы, то есть Ленинской платформы 10. Точка в этой затянувшейся дискуссии – была поставлена уже на 10-м съезде РКПБ, который состоялся в начале марта 1921 года. По итогам работы этого съезда были приняты два принципиально важных решения. Во-первых, большая часть делегатов партийного форума поддержали Ленинскую платформу 10. И во-вторых, Ввиду реальной угрозы раскола партии была принята знаменитая резолюция о единстве партии, которая под угрозой исключения из партийных рядов наложила категорический запрет на образование любых внутрипартийных оппозиционных фракций и групп. Вместе с тем, мало кто знает что, идя на поводу партийной массы, делегаты этого партийного форума одновременно приняли и другую резолюцию о внутрипартийной демократии. Однако, как нам подметили ряд современных ученых, в частности доктор исторических наук Олег Назаров, уже на 11-м партийном съезде лидеры бывшей рабочей оппозиции – прямо заявили, что на практике вторая резолюция неизменно игнорируется в пользу первой. Надо сказать, что поражение Льва Давыдовича Троцкого и его сторонников в ходе вот этой профсоюзной дискуссии было четко зафиксировано и при выборах нового состава ЦК, в который не вошли такие видные троцкисты, как Леонид Петрович Серебряков, Николай Николаевич Кристинский и Евгений Александрович Преображенский. Одновременно новыми членами ЦК стали давние антагонисты и критики Оракула революции, а именно Климент Ефремович Ворошилов, Вячеслав Михайлович Молотов, Михаил Васильевич Фрунзе и Георгий Константинович Арджоникидзе, которые, как известно, чуть позднее составят костяк сталинской политической группировки. Между прочим, Именно это обстоятельство красноречиво говорит и о том, что не при Иосифе Виссарионовиче Сталине, а именно при Владимире Ильиче Ленине начался, по сути дела, процесс вымывания троцкистов из руководящих партийных и государственных органов. При этом, как верно заметили ряд современных авторов, в частности тот же профессор Васецкий, этот процесс Судя по его масштабам, был отнюдь не стихийным явлением, а сознательно направлялся Владимиром Ильичем Лениным, который укреплял, Таким образом, партийное руководство в центре и на местах. Вместе с тем, на этом партийном форуме самой беспощадной критике была подвергнута и платформа рабочей оппозиции, поскольку взгляды ее лидеров были совершенно несовместимы с партийной программой, принятой еще два года назад на 8 м Съезде РКПБ в марте 1918 года, поэтому вполне закономерно, что разгрому именно этой профсоюзной платформы была посвящена отдельная съездовская резолюция о синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии. При этом известный российский историк профессор Александр Пыжиков, автор довольно интересной монографии «Корни сталинского большевизма», которая была опубликована в 2016 году, высказал довольно неожиданное, но вполне аргументированное мнение, что за участием рабочей оппозиции в профсоюзной дискуссии крылась, по сути дела, реальная борьба за власть, русских пролетариев-старообрядцев, то есть Александр Гаврилович Шляпникова, Виктор Павлович Ногина, Сергей Павлович Медведева, Юрия Христиановича Лутавинова и других с так называемой инородно-интеллигентской верхушкой РКПБ. Однако тогда, то есть в начале 20-х годов, эта борьба не увенчалась успехом, и вскоре лидеры рабочей оппозиции ушли из политической арены в небытие или в могилу, как, например, председатель Центральной ревизионной комиссии РКПБ Виктор Павлович Нагин. Надо сказать, что размах профсоюзной дискуссии и многообразие подходов к проблеме хозяйственного строительства в стране настолько обеспокоили самого Владимировича Ленина и других партийных вождей, что именно с этого партийного форума начнется отчет так называемых партийных чисток, которые с постоянной регулярностью будут проводиться Партии вплоть до конца 1930-х годов. Однако, как не важны были вопросы внутрипартийной борьбы, в истории партии и государства 10-й партийный съезд, безусловно, вошел как съезд положившие начало новой экономической политике, или НЭПу. Но вот о новой экономической политике я сейчас и остановлюсь более подробно. Безусловно, новая экономическая политика явилась крупнейшим поворотом в политике большевиков – который, однако, как и политика военного коммунизма, первоначально являлся настоящим экспромтом, нежели продуманной партийной программой на длительную историческую перспективу. Впервые вопрос о замене продразвёрстки натуральным налогом был рассмотрен на Политбюро ЦК еще 8 февраля 1921 года, где обсуждался ленинский предварительный черновой набросок тезисов насчет крестьян – Затем, 24 февраля 1921 года, комиссия Политбюро представила Пленуму ЦК так называемый проект постановления ЦК о замене разверстки натуральным налогом, который после довольно бурного обсуждения и доработки был передан на рассмотрение 10 съезду РКПБ. 15 марта 1921 года, в предпоследний день работы 10 съезда, с основным докладом, О замене разверстки натуральным налогом выступил сам Владимир Ильич Ленин. Сам этот доклад и его основные положения, а также содоклад наркома продовольствия Александр Мича Цурупы вызвали настоящий шок у большинства делегатов партийного форума, которые расценили переход к новой экономической политике как предательство идеалов октября. Ерчайшим доказательством вот этого шокового состояния большинства делегатов съезда явилось то обстоятельство, что после выступления всего четырех ораторов прения по данному вопросу были просто закрыты. А именно поэтому, объясняя всем своим соратникам, по партии необходимость такого крутого поворота в экономике страны Владимир Ильич Ленин особо подчеркнул тот факт, что НЭП является временным отступлением, вызванным неудачами политики военного коммунизма, ставшей детонатором массовых крестьянских выступлений в стране и знаменитого кронштадтского мятежа. Не случайно в апреле 1921 года в своей знаменитой статье о продовольственном налоге, он прямо писал о том, что экономика весны 1921 года превратилась в политику Кронштадт. Надо сказать, что в советской историографии, в частности в работах Дмитриенко, Гемтиной и других, традиционно утверждалось, что в своем докладе на 10 съезде РКПБ Владимир Ильич Ленин выдвинул якобы глубоко аргументированную комплексную программу перестройки экономических отношений, основанную на детальном анализе изменившейся расстановки классовых сил в стране. Однако в современной историографии, в частности в работах Гуринова, Кабанова и других, Напротив, сложилось довольно устойчивое мнение, что в этом докладе концепция новой экономической политики представляла собой не строго научную теорию, а набор определенных вынужденных мер – которым пришли эмпирическим путем под влиянием мощных крестьянских восстаний, охвативших тогда почти всю территорию страны. Надо сказать, что первоначально в Ленинском докладе речь шла лишь о ликвидации важнейшего элемента политики военного коммунизма, то есть государственной монополии и прямого государственного регулирования всего аграрного производства, и нормативного распределения продуктов, то есть продразверстки. Естественно, что переход к новой системе налогообложения всех крестьянских хозяйств ставил на повестку дня и вопрос о неизбежном возрождении свободного товарооборота. А именно это обстоятельство и вызвало у значительной части делегатов партийного форума полное непонимание и отторжение, поскольку именно в свободной торговле подавляющая часть партийцев видела основную угрозу возрождения буржуазных отношений в стране. В связи с этим обстоятельством Владимир Ильич Ленин, находясь еще в плену старых военно-коммунистических иллюзий, первоначально предполагал ограничить товарооборот местным масштабом и пришел к убеждению в создании прямого, а не рыночного, механизма товарообмена через потребительскую кооперацию и разветвленный аппарат наркомата продовольствия в центре и на местах. Однако эта убежденность вождя революции вскоре разбилась о реалии жизни, и он сам был вынужден признать необходимость воссоздания полноценной системы свободного товарооборота на всей территории страны. В марте-апреле 1921 года по решению 10-го съезда РКПБ для формирования основ хозяйственного механизма новой экономической политики были созданы две специальных комиссии ЦК РКПБ и СНК по продналогу и финансам. Первую комиссию, в состав которой вошли Андрей Андреевич Андреев, Владимир Павлович Милютин, Алексей Иванович Рыков и Александр Дмитриевич Цурупа, и другие возглавил член Политбюро ЦК РКПБ и заместитель председателя СНК РСФСР Лев Борисович Каменев, а вторую комиссию, членами которой стали Николай Николаевич Кристинский, Юрий Залманович Ларин, Григорий Яковлевич Сокольников и другие партийные экономисты, возглавил член ЦК и председатель финансового комитета СНК РСФСР Евгений Александрович Преображенский». Основной задачей комиссии Каменева стала подготовка необходимых нормативно-правовых и управленческих решений для перехода к новой системе налогообложения и реформы различных форм кооперации. А главная задача комиссии Преображенского заключалась в коренной реорганизации всего денежного обращения, кредитной системы, бюджетных отношений и так далее. Затем в апреле 1921 года в своей знаменитой статье о продовольственном налоге Владимир Ильич Ленин уже более подробно говорил о НЭПе как о возврате к элементам системы госкапитализма, посредством которых можно и должно совершить плавный и значительно менее болезненный переход к социализму. При этом всем своим многочисленным оппонентам и критикам в том числе и в высшем руководстве страны, он прямо указал на то обстоятельство, что в НЭПе больше старого, чем нового, напоминая им основы той партийной экономической платформы, которые содержались и в ленинских апрельских тезисах, и в статьях Владимира Ильича Ленина, 1918 года, а именно о задачах нашей революции и очередные задачи советской власти. Вместе с тем, надо сказать, что было бы грубейшей ошибкой представлять дело таким образом, что в ленинской интерпретации «Госкапитализм образца 1921 года» являлся точной копией «Госкапитализма образца 1918 года», Подобный подход, характерный для советской историографии, в частности для работ Лебина, Полякова, Дмитренко, Щербань и других, вполне правомерно критикуется целым рядом современных авторов, в том числе Гориновым, Цикуновым, Карамурзой и другие, которые обращают особое внимание на ряд существенных обстоятельств. Во-первых, в 1918 году Владимир Ильич Ленин не призывал к восстановлению прежней системы госкапитализма, а лишь указывал на то обстоятельство, что переход к социализму был бы значительно проще, если бы госкапитализм на нынешнем этапе стал ведущей хозяйственной системой в стране. Во-вторых, в 1921 году речь уже шла о создании госкапитализма не как целостной системы хозяйства, а как отдельных элементов, допущенных в ряд отраслей экономики страны, в частности в систему товарообмена. В-третьих, После того, как сам Владимир Ильич Ленин убедился в том, что система товарообмена на базе госкапитализма провалилась, он ставит на повестку дня абсолютно новую задачу, которая именно теперь должна была составить основу и сущность нашей новой экономической политики, а именно создание системы государственного регулирования, купли-продажи и денежного обращения. Поэтому уже в мае 1921 года на 11-й чрезвычайной партийной конференции Владимир Ильич Ленин заявил, что в такой мелкобуржуазной стране, как Россия, основной задачей партии является поиск особых промежуточных звеньев и дополнительных форм перехода от буржуазных отношений к социалистическим. Летом 1921 года, в условиях жесточайшей засухи и жуткого голода, поразившего основные зернопроизводящие регионы страны, в частности среднее Поволжье и Северный Кавказ, советское правительство вынуждено было пойти на отмену государственной системы товарообмена и включить традиционные рыночные механизмы. Поэтому уже в ноябре 1921 года в своей знаменитой работе о значении золота теперь и после полной победы социализма Владимир Ильич Ленин совершенно неожиданно полностью реабилитировал идеи реформизма в марксистском учении, которые до этого большевики традиционно отвергали как идеи ревизионистские, навязанные всем неустойчивым марксистам ренегатом Эдуардом Берштейном еще в начале 1900-х годов. Именно в этой работе лидер большевистской партии впервые заявил, что в настоящий исторический момент нам жизненно необходимо прибегнуть к реформистскому, постепеновскому, осторожно обходному методу действий в коренных вопросах экономического строительства. При этом чуть позже... Поясняя свой крамольный вывод всем большевикам, с точки зрения ортодоксального марксизма, это был, безусловно, крамольный вывод. Владимир Ильич Ленин прямо написал, что суть реформизма заключается в том, чтобы не ломать старого уклада, а всемерно оживлять капитализм и по мере его развития и возрождения подвергнуть государственному регулированию, все основные элементы традиционного капитализма, то есть торговлю, денежное обращение, мелкое и среднее предпринимательство и так далее. Таким образом, ленинский вывод о необходимости в условиях крестьянской России широкого использования рыночных отношений в переходный период это и есть то принципиально новое, что существенно отличало ленинский план строительства социализма осени 1921 года от его же ранее оглашенных планов, в том числе и в начальный период Непа, то есть в марте 1921 года. Ну вот с учетом всех этих теоретических открытий, в декабре 1921 года на 11-й Всероссийской партийной конференции была четко поставлена главная задача партии и советской власти на ближайшую историческую перспективу. При помощи систематических и строго обдуманных экономических мероприятий овладеть законами рынка и научиться государственному регулированию коммерческих отношений. Однако уже в марте 1922 года на 11 съезде РКПБ в политическом отчете ЦК Владимир Ильич Ленин совершенно неожиданно заявил о том, что отступление, начатое год назад, следует остановить поскольку цель, которая преследовалась этим отступлением, уже достигнута, а значит, на повестку дня выдвигается новая главная задача – перегруппировка сил. Надо сказать, что в исторической литературе существуют совершенно разные трактовки этих положений Ленинского доклада. В частности, ряд авторов, а именно профессора Горинов и Цикунов, Говорят о том, что, во-первых, ленинский тезис об экономическом отступлении носил, по сути дела, тактическо-пропагандистский характер и был адресован широким партийным массам, которые так и не поняли самой сути ленинской неповской доктрины и по-прежнему ждали отмщения и реванша». Во-вторых, этот тезис являлся констатацией того факта, что те острейшие проблемы, изначально породившие НЭП, то есть выход из жестокого политико-экономического кризиса весны 1921 года, были наконец разрешены. В-третьих, этот ленинский тезис зримо подчеркнул, что предельной точкой отступления является позиция государственного регулирования капитализма и торговли, и дальнейшего отступления с этих позиций не будет. Ну и, наконец, в-четвертых, Ленинский тезис о необходимости перегруппировки сил, по мнению этих ученых, носил стратегический и теоретический характер, поскольку сам Владимир Ильич Ленин особо подчеркнул тот факт, что переходом к НЕПОР российские большевики вступили на путь опосреданного, а не прямого движения к социализму, который изначально не был предусмотрен в марксистской доктрине. Поэтому все большевики должны были теперь научиться хозяйствовать и торговать и использовать преимущественно экономические методы регулирования общественных процессов в переходный период. Вместе с тем было бы наивным думать, что Владимир Ильич Ленин призывал руководителей всех уровней полностью отказаться от чисто административных методов управления экономикой страны, поскольку тогда же, в марте 1922 года, в одной из своих личных записок на имя Льва борича Каменева он прямо написал – Было бы величайшей ошибкой думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому». Таким образом, в самом общем виде ленинскую концепцию НЭПа образца 1922 года можно сформулировать как путь к социализму через госкапитализм и допущение в известных пределах которые возможны в условиях пролетарского государства товарно-денежных отношений во все сферы экономической жизни страны. Между тем, уже в январе 1923 года в своих заметках о нашей революции Владимир Ильич Ленин высказал ряд принципиально новых теоретических соображений по проблеме интеграции российской концепции переходного периода в рамках марксистской доктрины, получивших впоследствии название Концепция инверсионного развития. Тогда же, в январе 1923 года, когда отдельные элементы НЭПа уже приобрели зримые очертания иной экономической модели, которая существенным образом отличалась от военно-коммунистической модели, Владимир Ильич Ленин в своей знаменитой статье о кооперации прямо заявил о перемене всей нашей точки зрения на социализм. Надо сказать, что в отечественной историографии трактовка данного ленинского положения до сих пор остается достаточно проблематичной. Часть авторов, в частности профессора Дмитренко, Мао, Бордюков, Козлов и другие, заявляют, что, говоря о перемене всей нашей точки зрения на социализм, Владимир Ильич Ленин имел в виду изменение традиционного взгляда на социализм как общественный строй. Иными словами, по мнению этих авторов, отвергнув прежнюю бестоварную парадигму социализма, он якобы пришел к идее рыночной кооперативной модели социализма. Другие историки, в частности профессора Виноградов и Киселев, уверены, что, говоря о перемене всей нашей точки зрения на социализм, Ленин говорил об изменении традиционных взглядов, на сроки и методы строительства основ социализма. Таким образом, он прямо указывал руководству партии и государства на те существенные обстоятельства, что, во-первых, переходный период, необходимый для создания основ социализма, будет достаточно продолжительным, но не бесконечным, то есть НЭП вводится всерьез и надолго, но не навсегда, и, во-вторых, В новых исторических условиях большевикам необходимо отойти от чисто политических командных методов управления хозяйственным комплексом страны и перейти на экономические методы управления им, которые и позволят создать необходимые условия для перехода к социализму. Третья группа авторов, в частности профессора Горинов и Цукунов, утверждает, что после взятия и удержание политической власти в стране, изменился ленинский угол зрения на социализм. Иными словами, в условиях подполья и политических репрессий, то есть когда партия большевиков находилась снизу, этот угол зрения на социализм был одним, а в условиях правящей партии, находящейся уже сверху, он стал принципиально другим». Теперь основной задачей большевистской партии является не завоевание политической власти и разрушение старого, а удержание этой самой власти и построение нового. Надо сказать, что в традиционном марксизме доктрина кооперативного социализма, или так называемого прудонизма, всегда отвергалась как идея, не имеющие ничего общего с идеями научного коммунизма. Не случайно... Сам Владимир Ильич Ленин долгие годы столь критически отзывался о работах Сергея Николаевича Прокоповича «Кооперативное движение в России. Его теория и практика», о работе Михаила Ивановича Туган-Барановского «Социальные основы кооперации», книги Александра Васильевича Чанова «Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации» и других видных идеологов легального марксизма и экономизма. Но было бы абсолютно ошибочным думать, что в данной работе Владимир Ильич Ленин каким-то образом реабилитирует эти идеи в марксизме. Напротив, он лишь говорит о том, что в условиях крестьянской России необходимо всемерно развивать различные формы кредитной, снабженческой, бытовой, потребительской, производственной и иных форм кооперации, поскольку именно кооперация является Тем общественным институтам, которые позволят, во-первых, соединить двуликую сущность российского крестьянства, то есть сущность труженика и сущность собственника, и вовлечь его в сознательное строительство основ социализма в стране, и во-вторых, в максимально возможной степени обобществить средства производства в сельском хозяйстве, а значит существенно повлиять на создание условий для строительства основ социализма в стране. Необходимо отметить и тот факт, что целый ряд советских и российских историков по-разному интерпретируют и такие известные ленинские положения этой статьи, как простой рост кооперации для нас тождественным с ростом социализма и строй цивилизованных кооператоров – это и есть строй социализма. Одни историки, в частности сторонники так называемой «новой ленинской парадигмы» или «рыночники», в частности Лацев, Бордюков, Козлов и другие – Как правило, обрывают, причем сознательно обрывают эти фразы, или вернее вырывают их из общего контекста и делают далеко идущие выводы о том, что якобы Владимир Ильич Ленин, во-первых, отказался от своих прежних идей о социализме как государственной монополии, обращенной в пользу ко всему народу, и выступает теперь за социализм как строй цивилизованных кооператоров, во-вторых, Признавая христианскую кооперацию важнейшим элементом НЭПа, он якобы признал необходимость и неизбежность существования рыночных отношений при социализме. Более того, по их мнению, есть все основания предполагать, что у Владимира Ильича Ленина тогда вырастала концепция нескольких, как минимум трех основных фаз развития новой экономической политики, то есть госкапитализм, кооперация, Социализм. Однако другие ученые, в частности профессора Кабанов, Горинов и Цыкунов, упрекают своих оппонентов в том, что они неверно цитируют, а значит и трактуют ленинские оценки и выводы, поскольку он особо подчеркивал то обстоятельство, что, во-первых, не каждый строй операторов тождественного социализмом, а только тот, где существует пролетарское государство – и общественная собственность на средства производства. Во-вторых, развитие кооперативного движения в условиях Неповской экономической модели, то есть в условиях рынка, госкапитализма и пролетарской диктатуры, это не строительство самих социалистических отношений, а лишь необходимое и достаточное условие для построения этих отношений. Ну и кроме того, как верно заметили вышеуказанные авторы, никем еще не доказано, что Владимир Ильич Ленин от отрицания товарно-денежных отношений пришел к их признанию в своих последних работах и статьях. Он лишь допускал эти отношения в переходный период, не говоря о конкретных сроках их существования. Таким образом, последние ленинские работы не внесли ничего принципиально нового в его концепцию НЭПа, созданную в 1921-1922 годах. Он по-прежнему рассматривал госкапитализм в условиях пролетарского государства единственно возможным маршрутом на пути движения к социализму. Но вот подводя итог нашим размышлениям о ленинской концепции НЭПа, мы бы хотели особо отметить то обстоятельство, что вождь мирового пролетариата успел проанализировать лишь Первый двухлетний период новой экономической политики, когда страна только-только начала восстанавливать свое разрушенное в годы гражданской войны хозяйство. Ленинская концепция НЭПа осталась, по сути дела, незавершенной, сохранив ряд существенных противоречий с классическими представлениями марксизма как о переходе к социализму, так и о самом социализме как общественном По мнению многих ученых, эти противоречия состояли в следующем. Первое. Представление Аннепи как о посредованном пути к социалистическому строю начинало все больше и больше отрицать известное теоретическое положение марксизма о возможности непосредственного перехода к социализму, который тогда никто из видных теоретиков большевизма, в том числе и сам Владимир Ильич Ленин, не исключал. Второе. Процесс построения социалистического общества в условиях крестьянской России вступал в противоречие с классическим марксистским положением о мировом характере социализма как общественного строя. Существовало также и незримое противоречие между новой так называемой ленинской доктриной конвергенции – капитализма и социализма, и традиционной ортодоксальной доктриной марксизма, которая всегда утверждала о наличии неразрешимых антагонистических противоречий между этими общественно-экономическими формациями. Ну и четвертое. Основное противоречие сохранялось между рыночным характером НЕПА и планомерным бестоварным социализмом, условия для строительства которого и призван был создать как раз НЭП, то есть новая экономическая политика. Ну вот на этом я хотел бы сегодня завершить свою лекцию, посвященную ленинской концепции НЭПа, а следующая наша лекция будет посвящена уже составным частям новой экономической политики. Спасибо за внимание, до свидания.